Глава 5 Мой проводник не врал, когда сказал, что дорогу смыла. Точнее, не так. Дорога была. Ее серо-черная побитая непогодой лента велась среди двух живописных равнин, сплошь усланных желтым ковром незнакомых мне раньше цветов. Но на ней было столько ям и колдобин, что людям было проще ехать по обочине, уже раскатанной, утрамбованные и как будто запекшейся на еще ласковом июньском солнце земле. «Это очисток живучий». «Что, простите?» – переспросил я и едва не свалился со своего места, когда нас опять тряхнуло. «Вот эти желтые цветущие кустарники!» Удивленный, что Яна Валентиновна соизволила со мной заговорить, я пожал плечами и отвернулся к окну. «Красиво». «Угу, красиво. Но это растение ядовитое, так что будьте осторожнее, когда пойдете в следующий раз в кустике по нужде. Я моргнул, опустил взгляд к собственному паху. А предупредить раньше вы не могли? Я задремала. Стоцкая зевнула, поправила огромные очки на носу, за которыми, как пить дать, прятала последствия вчерашней веселенькой ночки и, подложив подушку под щеку, снова сделала вид, что спит. «Вы живете с родителями?» «А что, похоже?» – вздохнула Стоцкая. «Послушайте, это не праздный интерес», – разозлился я, забывая о том, что мы не одни. «Мы будем жить в их доме, а потому хотелось бы знать, с кем нам придется сталкиваться. А что, если со мной? Вы все бросите и вернетесь обратно? Кстати, зачем вы здесь?» «У меня съемка для National Geographic», – отмахнулся я. «Поменяли специализацию?» Поначалу я подумал, что Стоцкая меня подначивает. Но когда она стащила с носа очки, понял, что ошибался. В ее глазах не было злорадства. Может быть, она не знала о том, что мне довелось пережить в течение последнего года? Да нет, вряд ли. Кажется, об этом теперь знали все. Я решил взять паузу. Я перевел взгляд на скучающую дочку. свет пялилась в окно и покачивала головой в такт гремящей в наушниках музыки. Ей не было дела до нашего разговора. «Я не живу с родителями и постараюсь сделать так, чтобы мы не пересекались», – тихо заметила Стоцкая, когда я уже решил, что ответа мне не дождаться. А после вернул очки на глаза. Я кивнул в ответ и наткнулся в зеркале заднего вида на внимательный взгляд Валентина Петровича. Вряд ли он мог слышать, о чем мы говорили с его дочерью из-за играющего в салоне радио. Скорее, просто почувствовал окутавшее нас напряжение. Последовав примеру с Стоцкой, я спрятал глаза за непроницаемыми стеклами авиаторов, так я мог, не спалившись, разглядывать Яну, мать ее, Валентиновну. И не спрашивайте, зачем мне это понадобилось. «Яна?» «Да?» Кажется, она удивилась моему обращению даже больше, чем я сам. «Вы простите меня, я...» «Я не прав был тогда». Так и не сумев договорить, я с шумом выдохнул. Растер лицо каким-то забытым еще, наверное, в детстве жестом. Понимая, что сейчас она просто пошлет меня и права будет. Но, к удивлению, Стоцкая молчала. Молчала, не сводя с меня глаз, а потом просто кивнула. И все? Поразительно, но я испытал странное разочарование. Как будто я вышел на ринг, а рефери сказал, что бой отменяется. Да, в этот момент я рассчитывал испытать совсем другие чувства. Может быть, облегчение. Но его не было. Скорее, я почувствовал себя еще более мерзко. Что ж так дерьмово-то, господи? Почему из всех предложений о работе я выбрал именно это? М да потому что этих предложений было не так и много. Я на год выбыл из обоймы. И тут либо снова горячая точка, либо... Либо это чертовое озеро. После всего, что со мной случилось, выбор был очевидным. Я достал телефон, в очередной раз набрал номер тени и, выслушав робота, утверждающего, что абонент не абонент отключился. Чтоб тебя, глупая баба! Чтоб тебя! Куда ты пропала?! меня раздирала тревога. С нашего последнего разговора прошел целый год, а все, что я тогда сказал, было таким... таким неправильным. Я остыл через пару дней, решил позвонить, извиниться, но у судьбы на меня были другие планы. Год. Прошел год, и за это время с Тенью могло случиться все, что угодно. Я старался не думать о том, как буду жить, если больше никогда ее не услышу. Я старался не думать о том, сколько времени упустил. Второй раз я позвонил тени уже из мали Хвала Господу, при миссии ООН, в офисе в которой мы зачастую бывали, имелся неплохой Wi-Fi. Ситуация становилась с каждым днем все тревожнее. Мы ходили по краю, но никто даже не догадывался, как близка была смерть на самом деле. Сатане от зверской жары я пытался собрать расплавленные солнцем мозги в кучу и написать короткий очерк для своей колонки. Кондиционеров здесь отродясь не было, а вентиляторы лишь гоняли раскаленный воздух туда-сюда, не принося никакого облегчения. Жизнь – дерьмо, который раз подумал я и уставился на лежащий поверх бумаг телефон. А потом позвонил. «Да, говорите, я вас слушаю». «Привет, Тень». «Тень? А, специалист по похмелью, ты ли это?» «Я узнала». «Ага. А ты вообще на часы не смотришь, когда звонишь?» «А что, уже поздно?» Я покосился на поцарапанный дисплей, прикидывая в уме возможную разницу во времени. «У меня третий час ночи». Было бы логично спросить, какого черта я ей звоню, но тень не спрашивала. А сам я не объяснял, и вместо этого нес какую-то чепуху. «Ну, это у тебя ночь, а у меня день деньской». И такая адская жара ты бы знала. Жара? Слушай, везучий ты, сукин сын. Я вчера печку утопила, представляешь? А сейчас опять холодно, так что зубы стучат. А согреть некому? не -а. разве что ты мне своей жары отсыпешь. Я улыбнулся и наткнулся на заинтересованный взгляд оператора. Черт! Заболтавшись с тенью, я совершенно забыл, что не один в этой конуре, именуемый кабинетом. Иван пошевелил бровями, я закатил глаза, показал ему кулак и вышел прочь из кабинета в душный коридор. И только я отошел на шаг, как началась бойня. Это потом я узнал, что миссия ООН была подвергнута минометному обстрелу, а тогда... Тогда это был просто ад. Где-то совсем близко от меня взрывались снаряды, а я полз по полу в направлении бомбоубежища и думал о том, что если бы не вышел из кабинета, наверняка бы погиб. В тот день тень спасла мне жизнь в первый раз. Боевики выпустили по позициям миротворцев 12 ракет. Всего 12. Погибли 7 человек, в числе которых был и Иван. Еще порядка тридцати были ранены, а у меня не было ни царапины. Тень перезвонила мне, когда меня, оглушенного и дезориентированного происходящим, вывели из-под завалов. «Эй, ты как там? Я услышала какие-то странные звуки, а потом связь прервалась. Ты там что, боевик смотришь?» «Ага, боевик!» – кивнул я головой, наблюдая за тем, как спасатели выносят раненых из-под завалов слушая их стоны и хрипы, которые и она наверняка тоже слышала. «Слушай, давай я тебе потом перезвоню, тут...» «Тут самый интересный момент», – пробормотал я, отлепляясь от своего места. Волна ужаса схлынула, и ко мне наконец вернулась способность мыслить. Я не мог сидеть без дела и наблюдать, как под завалами гибнут люди. Мне нужно было действовать, чтобы не сойти с ума. «Угу, расскажешь потом, что за фильм?» Расскажу. Обязательно. Через два часа миротворческая миссия ООН дала сообщение, что ситуация взята под контроль. Я был первым журналистом, который пустил в эфир репортаж с места событий, бесстрастно озвучивая информацию о количестве жертв нападения и демонстрируя разрушение за спиной. А потом, когда все было позади, я лежал под высоким, усыпанным бриллиантовой крошкой небом Африки И плакал, как дурак, пока меня не окликнул тощий мальчонка из местных. «Что?» – спросил я. Но мальчик вряд ли меня понимал. Он лишь улыбался и махал рукой в сторону огней деревни. Я медленно встал и пошел вслед за ним. Бояться мне было нечего. Аборигены в этих местах были удивительно миролюбивыми. Когда мы под заинтересованными взглядами местных жителей вошли в деревню... Оказалось, что со мной хотел встретиться шаман племени. Ничего не понимая, я, тем не менее, почтительно поклонился и сел, куда мне было велено. «Ты помогать нашим людям», — сказал старец на плохом английском. Я ничего не сделал. «Ты помогать! На!» Он протянул мне трубку, не принять которую по местным обычаям было бы очень невежливо. Я немного помедлил, но все равно... Сделал вдох. «Три!» – показал мне на пальцах старец. «Три?» – да что ж такое. Я и после первой тяги чуть было не выплюнул легкие. «Три!» – нахмурился шаман. После второго вдоха картинка мира перед моими глазами покачнулась, разбилась на сотни мелких осколков и закружилась вокруг меня с бешеной скоростью. Как делал третью тягу, я даже не помнил. Очнулся я в теле птицы, парящей высоко-высоко над землей. Подо мной проплывали города и обожженные солнцем пустыни, джунгли, дельты рек, а больше никого не было. Лишь я и... догоняющая меня тень. Когда я пришел в себя, шаман спросил меня, что я видел. Я рассказал, не видя в этом секрета. Под кайфом еще и не такое привидится. Выслушав меня, шаман кивнул и закрыл глаза. «Ты Зусу?» «Что?» «Зусу? Птица, по-вашему? Нет, птах! Держись своей тени!» У меня волосы на затылке зашевелились, когда старик это сказал. «У меня зашевелились волосы!» <пиздевый птик> «Ну, вот и приехали!» Вернул мне в реальность зычный голос Валентина Петровича. Я растерянно огляделся. «Хм, так странно. Я не помнил половины пути, все прошло мимо. Хотя обычно я начинал приглядываться к месту, где мне предстояло работать с первых же секунд. Первое впечатление было для меня самым важным. «Дом, милый дом. Ты же сказала, что не живешь здесь», напомнил я, вскочивший со своего места Стоцкой. «Я здесь выросла», – та плечами. Да уж, мое замечание прозвучало довольно глупо. Я пропустил Яну вперед, дождался, пока выпрыгнет Светка, и только тогда взялся за чемодан. Пока мы на пару с Валентином Петровичем разгружали сумки, из добротного деревянного дома вышла женщина. Совсем невысокая, в джинсах и накинутой на плечи парке. Здесь, в лесу, было значительно прохладнее, чем в городе, и я поежился. «Елена Васильевна, моя жена. А это, Леночка, Данил Соловьев, наш постоялец аж на целый месяц». «Данил Соловьев? Тот самый? Валик, ты совсем из ума выжил притащить это несчастье в наш дом?» «Если бы взгляд мог убивать, клянусь, я бы тотчас упал замертво». А Валентин Петрович, кажется, растерялся. Открыл рот, беспомощно глядя на жену, перевел взгляд на меня. «Не надо, мам!» — вмешалась Стоцкая. «Дело прошлое». «Прошлое?» «Да это чудовище твою жизнь разрушило, а ты мне говоришь, прошлое?» «Мама, перестань!» — в голосе Стоцкой зазвенел металл. «Мы во всем разобрались, тема закрыта!» «Постой, постой!» «Что значит это несчастье?» — отмер Валентин Петрович. Я молчал, не совсем понимая, что тут можно сказать. Откровенно говоря, я даже не знал, как теперь смотреть в глаза этим людям. Мне вообще не стоило сюда ехать. Пока я неловко переминался с ноги на ногу, Стоцкая тяжело вздохнула и пояснила отцу. «Данил, муж моей последней пациентки». Валентин Петрович удивленно на меня уставился. Что ж, удивление, наверное, лучше, чем ярость. Если бы тот решил сейчас меня проучить, я бы вряд ли смог от него отбиться. Слишком здоровым тот был. А с виду приличный человек. Ой, да ладно, папа. Ты же не думал, что у него будут рога и копыта? Вполне возможно. Да бросьте вы, ну...» Яна нас с досады топнула ногой. «Ему не место в нашем доме», — повторила Елена Васильевна. «Наверное, мне и правда лучше уехать». «Ну уж нет. Данил, вы пока проходите, вон туда, это флигель для гостей, а я здесь все улажу». «Что здесь можно уладить?» – донесся скрипучий голос с веранды. «О, Господи, ба, и ты туда же!»